Глава сорок Дарья уже начала волноваться. После звонка участковому прошло полчаса. Никаких известий от него, естественно, еще не было, да и быть не могло. Пока соберет людей, Ни один же он кинется в логово бандитов. Пока доедут, пока то да все. А там, глядишь, как бы еще не пришлось девчонок с боем освобождать. Судя по тому, что эти бандиты сотворили со Степановной и как расправились с Андреем и Саньком, охранниками соседской дачи, добровольно они вряд ли сдадутся. Так что снова беспокоить участкового можно будет самое малое через час, если сам к тому времени не даст о себе знать. А вот звонить своим подругам ей никто не мог запретить, и она названивала им едва ли не каждые пять минут. Результат был один и тот же. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Теперь уже не было сомнений. С подругами что-то случилось. И настолько серьезное, что они до сих пор не могут выйти на связь. В ожидании хоть каких-нибудь новостей Дарья не сводила с телефона глаз. И все равно вздрогнула от раскатившейся по дому заливистой трели долгожданного звонка. Номер, высветившийся на экране, был незнакомым. Сердце Дарьи похолодело от плохого предчувствия. «Алло, я вас слушаю», — сказала она в трубку и замолчала настороженно, готовая к любому, даже самому тяжелому сообщению. Наверное, поэтому и не сразу узнала возбужденный голос Милы, слишком уж пессимистично была настроена. «Даша! Даша, ты меня слышишь?» – кричала Мила. «Мила, это ты! Ну, наконец-то вы!» «Даша, нам телефон дали буквально на минуточку. Слушай внимательно и не перебивай. Они нас поймали, но мы сбежали. Сергей тоже был там. Его только что увезли в другое место, скорее всего, к заказчикам. За ним нужно проследить, но у нас нет ни телефонов для связи, ни денег на такси». «Позвони Игорю Андреевичу, обрисуй ситуацию. Мы ждем его в супермаркете в том самом, где он нас вечером оставил. Дашь, ты все поняла?» «Да, но я уже позвонила ему. Игорь Андреевич сейчас героически освобождает вас из плена». Дарья нервно хихикнула, представив физиономию участкового, ворвавшегося среди ночи со спецназом в дом брюнетов и не обнаружившего там ни похищенных дачниц, не таинственного ученого, вообще ничего подозрительного!» «Блин!» — воскликнула Мила, видимо, тоже проникнувшись идиотизмом сложившейся ситуации. «Ладно, это даже хорошо, значит, он тут поблизости, так что пусть не теряет времени и пулей к нам, и пусть обязательно найдет у них мой телефон!» «И мой!» — послышался голос Анжелы. «Мой тоже пусть заберет!» Дарья улыбнулась. Как же она рада была услышать их обеих. «Да, я все поняла. Сейчас все сделаю», — пообещала она. «Все ждем», — ответила Мила и отключилась. Если и было что-то такое на свете, чего бы дарья не хотелось больше всего, так это объясняться сейчас с участковым. Но дело касалось безопасности ее подруг, и не только. От разоблачения опасных бандитов в прямом смысле зависела жизнь друзей Константина и его свобода. «Надо звонить. Не укусит же он меня в конце концов», — увещевала себя Дарья, пролистывая контакты. На номере участкового остановилась, глубоко вдохнула и нажала кнопку вызова. Участковый ответил так быстро, как будто только и ждал ее звонка. «Ну и как это называется?» – загрохотала в трубке. «А я вам скажу, как это называется. Это называется телефонный терроризм, и за это, между прочим, полагается реальный тюремный срок. И если мне не удастся упечь вашу троицу за решетку, то уж максимальный штраф я вам точно обеспечу. Я правильно понял, что их здесь нет и никогда не было?» Пока участковый изливал в словесном потоке свое праведное негодование, Дарья безуспешно пыталась вставить хоть слово, и едва он сделал небольшую паузу, после чисто риторического, как ему показалось, вопроса, она моментально этим воспользовалась. «Были, но вы слишком долго ехали, они сами убежали, с риском для жизни!» Теперь уже Дарья без всякого стеснения орала на участкового. В доме остались их вещи. Найдите их. А главное, телефон, милый. Он нужен им для слежки за другом Константина. Тихо!» – рявкнул на нее участковый. Дарья замолчала. Она и кричала-то только для того, чтобы заставить участкового выслушать ее. А теперь, когда она высказала почти все, о чем просили ее подруги, могла и помолчать. Она слышала топот и разноголосый гомон в доме у брюнетов. Слышала, как участковый с кем-то разговаривал, о чем именно она толком не поняла, но фраза про женские вещи и телефоны в разговоре проскользнула. А еще голос того, с кем разговаривал участковый, вроде бы походил на голос Константина. Но Дарья не была уверена, ей могло и показаться. Затем в трубке снова раздался рык участкового. А теперь попрошу рассказать все еще раз и поподробнее. Поподробнее вам девушки сами расскажут. Они ждут вас в каком-то там магазине, в котором вы с ними расстались вчера вечером. Только телефон милый не забудьте. Кажется, участковый хотел ей что-то ответить, но Дарья уже отключилась. Причем в полном смысле этого слова. Отбросив телефон, она упала на кровать и моментально... Провалилась в сон.